Незнакомых не было. Тут альтернативная действительно сильно не нахулиганила. Глаз сразу задержался на компактном вальтере ППК. С него перескочил на его армейского родича П-38. Мечту моего детства. Рядом красовались два парабелума: С длинным стволом и обычный. Был и большой 96-й маузер, и маузер компактный для карманного ношения, и такой же маленький зауэр. «Были и наганы, такой, как у меня, и с коротким стволом», как сказал Слава. «Милицейский, типа угрозыск такие носил. Это уже что-то новое». «О, и вот чего есть», — тормознулся я на традиционного вида пистолете. «Хай-пауэр? Ага. Канадского образца, ленд-лиз», — сказал продавец, вынимая ствол из прилавка и протягивая мне. «Почти не битый. Тринадцать в обойме, одна запасная. Кобура в подарок. В магазине», — поправил я его. «У нас обой мы звали», — возразил Слава. «Значит, неправильно звали», — приговорил я его действительность за неграмотность, после чего спросил. «И сколько?» «Только для вас 200 рублей». «А если не только для меня?» — уточнил я. «Тогда тоже 200, но уже никакого ощущения эксклюзива», — ухмыльнулся он, сверкнув дыркой в ровном ряду зубов. «Уровень удовлетворения при этом намного ниже. За удовлетворением я бы в бордель сходил, а мне бы скидочку». «Борделей тут нет, в ближайшие сорок версты, все лесом, аж до Сальцева. За скидочкой так еще дальше», — еще радость не объявил он, после чего добавил чуть серьезней. «Редкость. Канадские браунинги в Ленд-Лизе вообще редкость, а коль администрация подмяла, так что смысла мне нет скидывать. Все равно заберут. Он так первый день лежит, за пару дней точно продам. ТТшники тоже в городском арсенале, так что если нужно, у меня не ищи». «Ладно, померла, так померла», — отказался я от мысли о покупке и вернул пистолет Славе. «По-любому денег мало. Кобуру бы мне для нагана, чтобы выдергивать быстро». «Выбирай», — сказал Слава, выставляя на прилавок большой короб. «Тут разные от всяких мастеров. Смотри, что по вкусу. Все сплошь для нагана, весь ящик. А вообще есть подешевле браунинга пистоли. Если надо, тот же парабеллум отдам за 120. Или карманный какой возьми, девушке подарить. У нас это даже модно». «Слушай, я только провалился, аванс пока выплатили, да и все. И девушки нет, она по ту сторону осталась. В другой раз зайду, когда денег прибавится». «Как знаешь, пожал он плечами». Из ящика крепко пахнуло недавно выдубленной кожей. Я взялся копаться, быстро убеждаясь, что качество товара даже несколько превышает ожидаемое. Кобуры были все больше двух видов. Мягкие и легкие, удерживающие револьвер клапаном и предназначенные для ношения под мышкой, и поясные, потверже и потяжелее, некоторые даже отформованные. Одна приглянулась, из хорошо выделанной толстой кожи, рельефная, с удобным клапаном, который и выпасть не даст, и сорвется от рывка. И рука на нее удобно ложится. Я ноган достал и примерил, и сама прошита на совесть. Видно, что проживет долго. И на ремне тоже удобно села, разве что рукоятка непривычно высоко поднялась. Но это ничего. Так, кстати, даже удобно тянуться, и из-под куртки не видно. Формовки по 15, плоские по 10, Сразу предупредил продавец. Купил бы ствол, дал бы бесплатно. «Не, ствол пока дорого», — покачал я головой. «Вот эту возьму». «Еще надо чего?» «Да не, все, экономить пока надо», — сказал я, вытаскивая из кармана расчетную книжку. «Будут лаврики, заходи. Всегда что-то найдем». — сказал Слава, перекладывая деньги в карман и протягивая кобуру. — Ты же в горсвете с Федькой? — Ага. Тогда и деньги будут. Федька на заднице не сидит, шуршит, как электровенник, и ваши покупают часто. Заходи, в общем, дорогу теперь знаешь. В общем, недолго возился Федька, застрял, похоже, куда серьезней. Свечи лежали перед ним на прилавке, но Мамед теперь копался в каких-то шлангах. Я особо не всматривался. Было на что и так глянуть. Магазин еще и одеждой торговал, как раз в соседнем с оружием отсеке, и заведовала этой торговлей средних лет худощавая женщина с остатками краски на волосах. Видать, еще в той действительности красилась. «Нужно что?» — сразу спросила она, стоило мне лишь глянуть на товар. «Зима на носу, запасаться пора. Выдадут!» — сразу отбоярился я от настойчивого маркетинга. «Форму!» — уточнила она. «А к барышням что-то приличное нужно!» «Барышень нет, так что не актуально», — усмехнулся я в ответ на ее заявление. «Это упущение, мужик видный», — чуть добавила она кокетливости, которой я предпочел не замечать. «А тут вот какое-никакое шитье наладили, уже поприличней. Брючата вон шьем из тонкого брезента, не хуже джинсов получаются. Куртки кожаные, тулупчики завезли. Как раз с утра развесила, видишь?» Она указала тощей рукой с обгрызенными ногтями на вешалке с вполне добротными тулупами, короткими и длинными. Были даже дубленые куртки вроде бомберов, какие не стыдно было бы надеть и по ту сторону. Я даже задумался, как без такого зиму зимовать. Лучше ведь и не придумаешь ничего. Кстати, брючата из брезента тоже по детству моему вспомнились. Джинсов было не достать, да и денег за них спекулянты просили немерено. Далеко не всем по карману. Вот народные умельцы из брезентухи, бурого и зеленого цвета, наладили пошив некоего их подобия. Даже в моду тогда вошли. Помню, буры еще и вытирались на манер пресловутых и желанных американских штанов. Кое-каким пошитым на манер тактических я даже присмотрелся, цену спросил, которая не отпугнула. На службу их даром не надо, к сапогам лучше всего казенные галифе, а вот так гулять, например. Буду же гулять. Ходить куда-то буду, наверное, в кабак, например, или в кино, в котором ночью с пионерами бились. На кожу посмотри, куртки вон, даже штаны можно пошить, но это уже по мерке. Продолжала просвещать меня торговка. Штаны для мотоциклиста хорошо, кто спорит. На Харлее даром, что щитки стоят, а грязь летит все равно. Пригодились бы тоже. Их даже если и изляпаешь, так тряпочкой протрешь и порядок. Вообще много чего пригодилось бы. Свитера, вязаные пусть из грубой пряжи, на теплые лежали стопками. Были вполне серьезного вида бушлаты. На вате, на манера армейских пошитые. И простеганные фуфайки со штанами. Нашлись и шапочки-гондонки на манер вязаных подшлемников. Некоторые еще и в маску раскатывались. Когда Федька, обернувшись, увидел, что я такую рассматриваю, он даже не удержался, сказал. «Хрен ли думаешь, а? Бери! Тебе на моцы кататься зимой. А никто на складе маски не выдаст. Всю будку выстудишь. Их к сезону разбирают». «Верно, Федька сказал», — поддержал его прислушавшийся к разговору Слава. «Без маски зимой жизни в жизнь». Пришлось взять, расставшись с десяткой. Я, на самом деле, и сам это понимал. Несложно представить результат езды на мотоцикле по морозу без нее. Сунул шапочку в карман, скрутив, решил больше ни на что не тратиться. А то черт его знает, какие счета здесь в кабаках выставлять принято. — Кстати, а особо как? — спросил я у продавщицы на всякий случай. — Соседний флигель, там Аганисян Сапожник целый цех организовал, — указала она рукой куда-то на стену. — Хорошо шьет, особенно если фасон не сам придумывает. А ты ему говоришь, что нужно. — Ну и лавка обувная там есть. Хочешь, глянь, пойди. — Ладно, в другой раз гляну. — Федь, закончил? — спросил я товарища. — Ага, почти. Сейчас пойдем. — кивнул он и обернулся к продавцу. — Момент. Мешок или пакет дай. — Где я тебе патчат возьму? — слегка возмутился продавец, заодно проявив свою национальность произношением слова «пакет». — Нет у меня патчат. Я тебе что, седьмой континент... «Мешок приноси!» «Да забыл я!» — досадливо поморщился Федька. «Мешок дам, другой раз принесешь!» «Давай, потом разберемся!» Федя купил какую-то увесистую железную деталь для машины, как он сказал, про запас. Но что именно, я не увидел. А в мешке не поймешь. Разве что вид у него довольный был. Видать, и вправду нужное. «Ну что, до машины и в кабак?» — уточнил он, когда мы вышли на улицу на сырой холодный ветер. «А есть еще планы?» «Никаких!» — Ну и у меня никаких, — заявил я. — Не вижу ни одного повода, который мешал бы нам выпить. — Я люблю тебя, жизнь, — запел Федя. — Что само по себе и не ново. — Ну, чего встал? Пошли скорее, шланги горят. И на старый стресс новый накладываться начинает. — От недопила. Ты сам шире шагай, — подтолкнул я его. — Давай, как в классике. Я иду, шагаю по Москве. — Это ты по Москве, — прервал он меня. — А я с других краев. — Это каких? — удивился я. «Под городом горьким, где люди, как волки, в рабочем поселке подруга живет!» Протянул он так громко, что какая-то тетка, не ожидавшая приступа Фединого вдохновения, шарахнулась в сторону, чуть не выронив авоську. «Так это чего, сюда не все из Москвы сыплются?» — удивился я. «Или ты в другом месте вынырнул?» «Из разных проваливаются», — ответил он, поудобнее перехватывая увесистый мешок. но из Владивостока или Парижа пока не случались. Есть какие-то лимиты по радиусу? — Так все больше Средняя Россия, но совершенно вперемешку. — Хм, — озадачился я. — А вообще какие-то закономерности есть? — Есть. На дупе шерсть, — вздохнул Федя. — Толку-то с них. Тебе на лекцию идти надо? — Понедельник надо, — сказали. — Так ты на работе предупредить не забудь, — напомнил он мне. — А вообще за все закономерности там тебе и расскажут. Наверняка кто-то из научников будет. Для этого и собирают, чтобы поведать, что у нас тут и к чему. И каким боком или раком. А больше все же боком или раком? Все больше раком. Ну и выходит боком, усмехнулся он. Входит и выходит. Не было, говорят, поначалу у тьмы такой активности. Чем дальше, тем больше проблем от нее. И твари сильнее становятся. Никогда ведь по стенам не ползали, а сегодня, а? Аки посыху, то есть по полу. У меня в мозгу намертво отпечатался стоп-кадр, в котором темная и жуткая тварь ползет по потолку с твердым намерением распотрошить меня, наивного. Как вспомню, так мороз по коже. Кстати, в понедельник мы выходные, так что предупреждать некого. И незачем, сказал я. Машин у рынка немного поубавилось. Самое торговое время уже прошло, народ расходился. Сворачивались и торговцы. Несколько колхозников курили папиросы возле большого студибекера, о чем-то разговаривая и посмеиваясь. На борту грузовика была крупная надпись белыми буквами. «Колхоз Раменская Лучшая свинина». «По субботам мясом хорошо торговать», — кивнул на них Федя, попутно закидывая в кабину мешок с железякой. «А у Раменских и вправду свинина самая хорошая. Черт знает, что там у них за свиньи». «Колхоз миллионер?» — усмехнулся я, вспомнив старые формулировки. «А то! Получше многих живут!» Свиньи у них, птицеферму открыли. Уважаемые люди, отряд самообороны организовали. Кстати, Федь, а вот чего спросить хочу? Сказал я, забираясь на пассажирское сиденье. А вообще, у вас тут что за государственное устройство? В смысле? Не понял он. Ну, Углегорск, город областной, так? Так, был раньше, до того, как люди исчезли. А сейчас? Сейчас? Сейчас он вроде как областной, только область куда меньше. Несколько деревень и городок за холми подчиняются. А Сальцеву на область класть присядку, сами по себе живут. И еще несколько деревень вовсе под ними чистятся. «Не враждуйте?» «Если явно, то нет», — сказал Федя, запуская стартер. «А так враждебность есть, как не быть. Главе администрации такое пренебрежение, как серпом по яйцам. Он конкурентов вообще не любит. А по мне так и хорошо, что Сальцева имеется. Это почему?» Машина тронулась с места и покатила со стоянки, пристроившись взад какой-то потрепанной полуторки с вырванным задним бортом кузова, в котором горкой лежали пустые дерюжные мешки. На них сидел, опираясь на борт, крепкий бородатый мужик с трехлинейкой за плечом. «Почему?» — повторил вопрос Федька. «Да потому что... так конфликтов меньше. У нас тут, сам видишь, практически социализм, чуть не военный коммунизм. «Ну и сбились в кучу здесь те, кто считает такую жизнь в данных обстоятельствах правильной. А все, кто они считают, не мутят воду, а перебрались в Сальцевое, где живут по своей вере. Чем плохо?» До да драк не доходило? С Сальцевскими-то? Нет. Мало нас. И так проблем хватает. Куда тут воевать?» «А так всякое бывает. Разведбат постоянно то с бандитами, то еще с кем дерется». Не до Сальцева. Да и народ туда дорогу знает. У кого дела, кто и поразвлечься ездит, и базар там хоть куда. Мирное сосуществование, в общем. Именно. Сосущее Непонятно только, кто в финале и у кого сосать будет. Дойдет до конфликта все же. Дойдет, рано или поздно. Два медведя в одном гнезде, сам понимаешь. То, что до сих пор не сцепились, вообще ни разу не показатель. Все впереди. Езда была недолгой. Только вроде бы выбрались со стоянки на улицу, разогнались, пару раз повернули и оказались на советской, как раз у трехэтажного дома, у которого над дверью висела вывеска с надписью «Шашлычная Телави». Это было единственным признаком того, что в доме находится пункт общепита, потому что во всем остальном дом напоминал небольшую тюрьму. И впечатление такое создавали, естественно, мощные решетки на окнах всех этажей, которые вкупе с потемневшим красным кирпичом выглядели мрачновато. Перед кабаком в рядок выстроилось несколько машин, включая знакомую по фильмам «Эмку» и полноприводный ГАЗ-67. Там же стояла полуторка с самодельным фанерным кунгом, на котором было написано «Трактиры Абуладзе». Мы, выпрыгнув из кабины, решительно направились к двери кабака. Жрать уже хотелось откровенно, да и успокоительного принять после веселой ночки тоже требовалось. С трудом оттолкнув массивную дверь, мы проникли в полутемный зал заведения, наполовину заполненный посетителями. — О, отлично! Пока стол еще можно выбрать, — сказал Федя. — А то скоро понабегут сюда. Место популярное, к тому же суббота. Я гляделся. Интерьер особыми изысками не поражал. Массивные столы, лавки, стены местами кирпичные, местами штукатурка. Не обвещание, а элемент декора такой. У дальней стены длинная стойка бара с высокими табуретами перед ней. За нею сосредоточенным видом наливал пиво в высокую кружку толстый седой кавказец. Сбоку от стойки виднелось окно на кухню, возле которого сейчас со скучающим видом стояло крепкого сложения деваха, с пустым подносом, явно официантка, ожидавшая заказа. «Давай куртки сбросим, мол, стол занят, и пойдем заказ сделаем», сказал Федя. «А официантка их не принимает?» «Не, как шалва говорит, тут все по-грузински, как у них принято. Подошел, посмотрел на мясо с сыром, выбрал, что нравится, там и заказал. А вот готовые уже принесут». «Ага, не знаю, с какой действительности был этот самый шалва, но в моей так и было». Вспомнилось, довелось мне в Грузии побывать. И во всех трактирах за городом, которые больше под открытым небом, такая система и была. «Здравствуй, Шалва! Здравствуй, дорогой!» сходу заявил Федя, подходя к стойке. Гамар Джоба, дорогой!» «Здравствуй, дорогой!» «По-грузински!» Сказал толстяк, явно собираясь Федьку обнять, да вот стойка помешала, поэтому просто руку пожал. Затем и я с ним поручкался, хоть и толстяк, а ладонь крепкая. Заодно Федя представил нас. «Шалва, это Володя, новый коллега. Вова, это Шалва Абуладзе, владелец данной шашлычной и соседней хинкальной, кулинарный бог нашего отстойника». «А ты скажешь!» — отмахнулся толстой волосатой рукой Шалва. «Володя, знакомы будем. Ты сегодня это... Раквия». Дословно «как называется», буквально «как его». Затруднение с подбором слов. По-грузински. «Проставляешься!» «Именно так», — подтвердил я его догадку. «Рекомендации ждем?» «У меня только вина нет. Откуда его брать?» «А в остальном все хорошее. Сулугуни свежие. Это друг мой в деревне делает. Есть еще копченый, шашлык. Я давай вам разный сделаю. Лопатка, шейка, окорок. Сколько вас?» «Трое. Еще один сейчас подойдет». «Пить что будете?» «Водочки нам. Сразу в лес Федя. Мы после ночного. Стресс у нас». «Хо!» Стресс надо водкой, верно? Зеленью теперь плохо понимаешь, а остальное все принесем. Хов в переводе с грузинского буквально ага. Мужу же будут, хачапури, Садитесь, в общем, все принесем. Барышни ожидаются. Откуда у меня барышни? Второй день здесь всего. Засмеялся я. вон, не второй день, и ходок хоть куда. Кивнул Шалва на моего товарища. Бери пример. «Нет, таких планов вроде не было сегодня. Если только кого знакомых увидим», — ушел в отказ Федя. «А так, мужская компания, первое дежурство обмываем». «Ну тогда давайте, кутите», — сказал Шалва, просматривая, что он записал в блокнотик, пока нам меню диктовал. «Пошли, Володь, все будет в лучшем виде». «Часто здесь бываешь?» — спросил я его, когда за стол уселись. «Да, частенько», — кивнул он. «Так по талонам питаюсь, тратить особое некуда. Вот с девушками и заходим». «Сюда поужинать, потом в бибоп джаз послушать. Других клубов тут нет, а так народ играет, и неплохо. Где Паша-то? Обещал же не опаздывать». Действительно, Паши пока не было, хотя дипломатический максимум в 15 минут пока еще не прошел. Еще все в рамках приличий. Официантка с подносом пришла почти сразу, принесла водку, кувшин, морса и холодные закуски. Сноровистера оставила перед нами, подмигнула Федьки по-приятельски и ушла. Тот вздохнул, глядя на водку, затем спросил задумчиво. «Двое вообще одного ждут или как? Холодильников тут нет, в воде охлаждают, так что сам понимать должен». Я взял бутылку в руки, осмотрел. Этикетки не было вообще, а обычная пробка, как в былые времена, залета бурым сургучом, которые уже отколупали, чтобы облегчить нам доступ к вожделенному содержимому. «А точно водка?» — спросил я. «А то ни надписи, ничего такого». Точно, бутылку такую только для нее делают. А паленой не бывало? А кто ее будет делать? Тут кто паленой торговать попробует, считай, разорился. Это мы тут столица мира, семнадцать тысяч душ. И то все друг друга знают. А прикинь, как в других местах. Да морду набьют, так что не очкуй, все пучком. О, Паша! Действительно, у двери стоял Паша, оглядывался по сторонам. Я помахал ему рукой, и он решительно направился к нам. «Извиняйте, мужики, у самых дверей Власов перехватил. Несли его черти мимо», — сказал он, скидывая кожаную куртку и усаживаясь за стол. «А чего хотел?» — полюбопытствовал Федя. «Да я и сам толком не понял. Он да ты малость, тоже расслабляется. Нагнал чего-то про новый график дежурств. А, ну об этом уже год говорят. Давай, Володь, наливай. Хрен ли напиток греть?» Ну, это я и без него сообразил. Друзей-приятелей у меня пока здесь мало, так что больше никого из приглашенных не ожидалось. В общем, разлил, в руках согревать тоже не стали. Паша кивнул, сказал, ну, с первым боем, первой охотой, не пуха. И после того, как мы хором заявили к черту, водка ушла по назначению. — Слушай, а ничего так! — решительно заявил я, закусив дозу кусочком сулугуни, макнув его в острый соцебели и завернув в тонкий лаваш. «Я же говорил...» — наставительно поднял палец в потолок Федька. «Водка здесь что надо. Шалва разве что без вина здесь помирает. Нет вина? От хорошего саперави под шашлык я бы и сам не отказался. Но тут его точно не предлагали». «А откуда браться?» — хмыкнул Федька. «Так далеко на юг от нас никто не забирается. Есть яблочное, но, сам понимаешь, кахетинцу это вроде оскорбление, хотя по мне так и ничего». Не из бояр и девушки любят за неимением другого. А вообще, как далеко забирался? В соседнюю область по прямой 200 верст, а если все пятна тьмы объезжать, так все 500 накапает. Халтура такая подвернулась. Но как все расходы и возможные проблемы подсчитал, то решил опыта больше не повторять. А не ты? Ну, из разведбата народ катается. Да туда же, пожалуй. Дальше им и делать нечего. На север ездят тоже верст за 300. Как я слышал, там и населения-то нет. А зачем? Тьма движется помаленьку. Вот они и следят, куда движется и зачем. Ну и следят за тем, что оттуда появляется. Мрачные туда командировки. Чуть не за штрафные считаются. Ни людей вокруг, ни зверья. Даже нормального. Одни неприятности на свою задницу. Ну, туда вообще-то первую роту посылают. Самых опытных. Влез в разговор Паша. И оклады с выслугой им чуть не тройные, плюс всякие премии. «Какие же они штрафные Уже «Хуже работы-то в городе нет. Мы по сравнению с ними чистый детский сад», — продолжал Федька. «Утренник, блин, с зайчиками вокруг елочки. Ладно, давай по второй сразу, а то слышал, что по данным Всемирной организации здравоохранения промежуток между первой и второй должен составлять от 30 до 40 секунд, никак не больше». «А если больше?» — уточнил Паша, пока я разливал водку по стопкам. «Тогда уже необратимый ущерб организму наносится». — решительно ответил Федька и уточнил. — Какой? Точно не знаю. Но что наносится, чувствую прямо сейчас. Ладно, за нас с вами, и хрен с ними. Поехали! Звек граненых стопок из мутноватого стекла, горячая волна по воду, острая закуска, на этот раз крепкий бочковой огурчик, остро пахнущий чесноком. — Дальше ходят по реке, — дополнил информацию Паша. — Я тебе говорил ведь, что там никакая тварь не образуется. — Ага, было такое, — вспомнил я. Так что суда гоняют. Табак привозной же, водка тоже, зерно везут. У нас тут кроме картофана с морковкой и не растет ни хрена. Водка опять же, пиво, кожи, да много чего везут. Но суть в том, что так ходят и за тысячу верст. Можно и дальше, но там плотины и прямо на границе тьмы не пройдешь. А, ну да, ты же вроде раньше на судне работал, — вспомнил Федька. Точно, семь месяцев палубным матросом был, пока на берегу Мартыха не цапнул. Пока лечился, место заняли. Ну и я в гор горсвет устроился. — Чё за мартыхай? — спросил я. — Власова справочник возьми по самым распространённым тварям. Тебе по работе знать полезно, — сказал Паша. — А мартыхай — это на вроде обезьяны небольшой. Быстрый скотина. Нападает всегда стаями. Вот и нарвался прямо у пристани на разгрузке. Схоронилась тварь прямо под пирсом. — А ничего, ядовитый? — уточнил я. — Погодь, — прищурился Паша. — У тебя хоть какой-то ликбез был? «Нет?» «Нет», — пожал ей плечами. «Оформили на следующий день мотоцикл, оружие и сразу на сутки отправили с вами». «Идиоты!» — вздохнул он. «Положен же инструктаж подробный. Даже зачеты сдавали. «Это потому, что его в гараж увели», — подумав, сказал Федька. «С водилами все обычно проще, они в битву не лезут. Не прикинули, что он в группу чуть недозорным. А там замотались». «Да, наверное...» Потери были, народу не хватает, вот и обрадовались. Тем более, что на мотоциклах никого. «Научить не трудно, если время есть», — сказал я. «Хоть сам возьмусь без проблем». «Поговори с Альбертычем. Антоновым, в смысле. Он у нас вроде как за ночтаба, а заодно самый толковый. Возможно, что так и сделайте, будешь еще и людей готовить. За работу инструктором приплачивают неплохо, кстати, имей в виду. Да к чему я? Все твари, что приходят из тьмы, ядовитые». Ты это имей в виду? Или заразный. Черт знает, как это правильно назвать. А в чем проявляется? насторожился я. Ну, если в ногу, как меня, то нога холодеет, чернеет. Следующая стадия, до которой я не дошел, появится как бы туман черный над ней. Туман есть? Ты готов. Умер? Да, сейчас. Сам тварью становишься, причем человеком, каким и раньше был, только световой тест не проходишь. Это в глаза? Ага! Глаза совсем черные получаются. «А как лечить?» «В сущности, светом, просто очень сильным и направленным. Ногу, как в палатку, из ламп суют. Жар такой, что чуть не кожа пузырями. И так сидишь суток-двое. И срабатывает?» «Со мной сработало». Чуть подумав, спросил уже дополнительно. «А первая помощь есть?» «Тот же свет, чем больше, тем лучше. Прямо на укусы, и все вокруг». Чем ярче будет, и чем больше тепла от него, тем медленнее заражение». «Понятно», — покачал я головой. Причем в этой самой голове мелькнула мысль насчет того, стоило ли так горячиться и сразу наниматься на работу в горсвет, или лучше было сперва расспросить подробней. Но потом решил не грузиться. Что сделано, то и сделано. Потом трепались ни о чем. Причем Федька старательно обходил тему завтрашней поездки за генератором. Видать, не хотел никого вдоль брать, а может, что и другое. Большими друзьями они с Пашей не были, насколько я понял, скорее коллегами по одной группе. Лучший Федин друг погиб недавно, насколько я понял, да и то он по разговорам был больше вроде делового партнера, чем именно другом числился. Федька парень ушлый, по нему сразу видно, а вот без напарника хорошего зарабатывать не получается. Ну ничего, такой интерес тоже конструктивен, когда народ в делах друг без друга никуда. «Я ведь тоже по жизни на одну зарплату существовать не привык». «Так что сам не знаю, чем бы еще трое суток между дежурствами занимал». А вот Паша посолиднее в поведении. Кстати, и посерьезнее шелопутного и шумного Федьки. И вообще он такой, в себе и в своих действиях уверенный. «Дойди до больших проблем, я бы лучше такого рядом с собой иметь предпочел». «Хотя, может, я и несправедлив ни разу. Несерьезность вовсе не означает ненадежность». По-любому Федька мне нравится, да и не войду я без него в курс местных реалий быстро. Пришел Шалва с большим блюдом, полным дымящегося душистого шашлыка. Сказал «Аба, кушайте на здоровье». «Аба» буквально переводится как «ну» или «в общем» с грузинского. «Хлеб, соль, как говорится. Водки еще принести?» «Водки? Обязательно?» — кивнул я. «Тут еще на раз разлить, и можно считать, что пузырек приговорили». Привез человек эту раквия. Хреновуху привез. Первый день торгую. Хотите?» Я не нашелся, что ответить, глянул на Федьку, который сказал. «Дело хорошее, но фигле мешать? Давай в другой раз. А вообще, дело хорошее. Это Симыч, что пельмешку держит, где-то брать стал. Я пробовал, и водка, и закуска. Сразу аж внюхал, ошибает». Тут я с ним согласился. Сел водку купить. «Воздержись от экспериментов. Они до хорошего и правильного точно не доведут». Блюдо с шашлыком, уже снятым с шампуров, опустилось на середину стола, издавая благоухание и поразив нас сразу во все нервные вкусовые центры. И мы, кто быстрее, потянулись туда вилками, перекидывая в тарелки мясо. «Видал?» — гордо сказал Федька, демонстрируя разрезанный кусок шашлыка. «Снаружи хрустит, внутри белый, как курица. Шалва толк знает в своем деле. Эх, люблю повеселиться, особенно пожрать!» после чего демонстрационный экземпляр попал к Феде в зубы, где исчез навсегда. «Так жарит не он вроде», — уточнил Паша. «Шалва только заказы принимает». «Шалва налаживает производство, что важнее всего». Проживав, Федя многозначительно поднял палец к небу. «Правильное руководство — половина успеха. Даже больше. А жарит не он, точно, жарит вахо. У них тут, можно сказать, грузинская кулинарная мафия. Кстати, а хинкальная как?» Ткнул я пальцем куда-то себе за спину, приблизительно в сторону упомянутого заведения. «Шашлычный у нас типа высший класс, две звезды Мишлен!» — взялся объяснять Федя. «Или три, сколько их там бывает. А хинкальная почти общепит. Ну и подешевле будет, само собой». «Там даже просто пообедать недорого, прямо как в пельмешке соседней», — пояснил Паша и вдруг оживился, глянув в сторону входа. «О, смотри, кто пришел!» «Кто?» — обернулся я туда же и увидел двух женщин, стоящих у входа и оглядывающихся. В одной из них я к тихому удовольствию признал ту самую, что видел сегодня в буфете общежития, как раз с Пашей. Точнее, даже видел обеих, просто именно на нее обратил внимание. «Володь, не возражаешь?» — спросил меня Паша и, не дожидаясь ответа, замахал руками, приглашая. «Его заметили. Женщины направились к нам». Та, что пришла с понравившейся мне, улыбалась Паше так, словно на праздник попала. Она же и сказала. «Ой, Пашка, не ожидала. Вас сюда какими ветрами?» «Вот товарищ проставляется», — сказал Паша, пояснив дополнительно. «Напарник мой. Знакомьтесь, это Лена», — указал он на среднего роста худенькую шатенку с короткой стрижкой. «Это Володя, Федор, Мы все работаем вместе. Это Настя. Настя — подруга Лены. К нам сядите. «Паш, а как ты думаешь?» — ехидно осведомилась Лена. «Надеешься, что в другое место пойду? Мешать не буду? Даже не надейся!» Они и присесть не успели, как подбежал Шалва, на ходу вытирая руки, передником заулыбался. «Мы шашлык едим!» Словно внося последний штрих в вечную гармонию мира, сказал Федя, словно уже не прибавить и не убавить. «И?» — выжидательно спросила Настя, чуть склонив голову на бок. «Это предложение или наоборот, просьба не претендовать?» «Это как вам совесть подскажет?» — патетичным шепотом ответил Федя. «Совесть подсказывает, что весь шашлык вам все равно не сожрать, делиться надо», — безапелляционно ответила Настя. Во время этой словесной пикировки я просто разглядывала ее из-под тишка. Как с утра понравилось, так и сейчас ничего не изменилось. Спортивная, среднего роста, улыбчивая, с ямочками на щеках и ровными белыми зубами. Глаза карие, ясные, под высокими тонкими бровями, волосы русые, гладкие и густые, убранные в тяжелый хвост на затылке. Нет, не ошибся я с утра. Правда, хоть куда девица. На вид около тридцати, если присмотреться. Обе они, Настя и Лена, одеты в кожаные куртки, брюки из серого брезента со множеством карманов и ботинки вроде туристических. Как понимаю, в нынешних условиях самый приличный из доступных стилей. Спортивно-туристический, так сказать. «Новенький?» — спросила Настя уже у меня. «Да, третий день здесь, пока осваиваюсь помаленьку». «Как сюда угодил? И сам откуда?» Последовательно ответил на оба вопроса. «О, а я из Подмосковья, из Мячково», — вроде как обрадовалась она. «А сюда как?» «Из спортзала, в раздевалке свет погас. Когда выбралась, на ощупь показалось, что тоже в раздевалку попала, только в шахтерскую и заброшенную». «И как ты дальше?» Повезло. Повезло, что уже переодеться успела, выбралась хоть не голой на холод, а в спортивном костюме и даже куртку в руках держала. Ну и в том повезло, что шахта ближняя к Углегорску, имени 9 января которая, поэтому как выбралась, так сразу и поняла, куда идти надо. Там все сразу видно. «И где сейчас?» «Я?» Она словно чуть удивилась вопросу, затем кивнула, как будто осознав, что я тут новенький. «Пилот я. На ПО-2 летаю». «Я же из Мячкова. Чуть не выросла в аэроклубе, поэтому закончила училище гражданской авиации». «О как!» — посмотрел я на нее с уважением, да и, пожалуй, с завистью. «В городе и авиация есть?» «В городе нет. У нас есть», — покачала она головой, наблюдая, как вернувшийся от стойки шалва расставляет стаканы и тарелки для них и раскладывает приборы. «Городу вроде как не досуг заниматься, да и специалистов не было». Ну и у самолета в состояние тоже не блистало. Браться за починку никто не хотел, так и плюнули. И. Единомышленников нашла. Повезло, очень летать хотелось. Не могла представить, что здесь бросить придется. Начала искать людей, оказался в городе еще один летчик, только военный и с транспортной. Потом и технарей подобрали. Там все несложное, так что за полгода довели все до ума, теперь с администрацией общаемся на подрядной основе. Летаем. Много вас летунов. Трое уже. Одного мы обучили на кукурузнике проще простого. Она даже три пальца оттопырила, показывая мне, чтобы я не ошибся. И техперсонал имеется толковый, а самолетов аж четыре. «И куда летаете?» «Да куда угодно. С почтой в соседнюю область, по деревням и городкам, по два вить, на любую полянку садиться. Хочешь прокатиться?» «Да с удовольствием!» Чуть не подскочил я от радости, потому как появился легальный предлог продлить столь желанное знакомство. «А когда можно?» «Хотя бы в понедельник», — пожала на плечами. «Как выходные закончатся. Я там с девяти утра. Подъезжай». «Знаешь, где аэродром?» «Нет, не знаю», — покачал я головой. «За периметром где-то?» «В самом городе. Отсюда десять минут пешком». «Я покажу. Без проблем найдешь. вмешался Федька. «Это как от нашей общаги не на советскую, а в противоположную. И как упрёшься, так и налево. Там вообще рукой подать. На улице Краснопролетарской». — Ага, спасибо, — поблагодарил я за целеуказание. — Сгоняю в понедельник, как раз после лекции. Часов в 12, не знаю, нормально будет, — обернулся к Насте. — Нормально, — ответила она. — Только одевайся потеплее и очки прихвати. У вас же есть? Вздойти им холодно будет, ну и ветер. Главное, чтобы погода уж совсем не нелетна не была. — А как тут с прогнозами? — заинтересовался я. — А никак, — ответила Лена. — Откуда здесь прогнозом браться? Одни народные приметы, да и те врут. А так погода предсказуемая, осенью здесь осень, весной именно весна, лето теплое, даже жаркое. Зима такая холодная, что зуб на зуб не попадает. Зимой колотун здесь точно отрицать не исключение, но вообще не север, так, 10-15 ниже нуля, 20 часто бывает. Одеваться надо хорошо, потеплее, дополнил информацию Паша. «Сидели еще долго, выпили немало, но всерьез никто не опьянел. Да, мы, впрочем, на водку не налегали, а отдали должное тому самому яблочному вину, о котором Федя говорил. Мы же, как и планировали, все по водке больше. И она помогла. Напряг после ночи с темными пионерами, и беспорядочной стрельбой все же снялся, что очень радует». «Гостеприимный Шалва предложил организовать нам развоз по домам, потому что на улице была уже темень, а двери шашлычные закрыты на тяжелый засов. Но мы отказались, у нас блиц на улице стоял». В результате мы вчетвером, Паша со своей Леной, которая, кстати, работала в городском госпитале, где он с ней познакомился, и Настей, забрались в кузов. Хоть настроение было и немного шальное, но я заметил, что особо никто не расслаблялся. Вроде и болтали, сидя на скамейке и держась за борта, но были все на настороже. Паша клапан на кобуре расстегнул, дамы тоже оказались вооружены. У товарища красного военлета, как я уже повадился называть Настю, был в кобуре на поясе Парабелум, Да и Лена оказалась не с пустыми руками. В кобуре под курткой у нее нашелся Вальтер ППК. С ее слов, Пашин подарок. А что, нормально, даже со вкусом. Ничего не случилось. Сначала довезли женщин. Настя и Лена жили в одном и том же четырёхэтажном доме по улице Урицкого и даже делили двухкомнатную квартиру. Отдельных здесь точно на всех не хватало, так что и коммуналок было много, и вообще приспосабливались как могли. Пока они шли к освещенному подъезду, ждали, пока пропустит дежурный, посветив каждый в глаза, мы стояли рядом, вглядываясь в темноту. Ну, чисто телохранители. В другой бы ситуации заржал уже, но тут не до смеха было. Руку сгнутой рубчатой рукоятки Нагана не убирал, ожидая, что из ближайших кустов выскочит пионер. Пионер не выскочил, равно как и другая тварь. Затем поехали было в общагу, но по пути нам с Пашей, так и оставшимся сидеть в кузове, показалось, что в темном и пустынном проходе между зданиями мелькнула какая-то быстрая тень нехорошего вида. Остановились, осветили фарами проулок, и вправду вроде как мелькнуло. Прошли несколько шагов вглубь, держа оружие наготове, Никого не заметили, но дальше все же гоняться не стали. Опасно, ни света переносного с собой, ни серьезного оружия. Не поленились заехать в горсвет, где сигнализировали дежурному. Тот, невзирая на запах водки, распространяющийся от нас, принял все всерьез и сразу связался с ПБУ, после чего сказал. «Скатается группа, посмотрит». Микаяна двадцать верно?» «Ага», — кивнул Федя. «Как раз между двадцать вторым домом и двадцать четвертым. Там проход такой, метра два в ширину, не больше. Но сам понимаешь, куда оно могло рвануть, мы и без понятия». «Понимаю, не маленький», — ответил дежурный. «Ладно, свободный». «Свободный так свободный». Блиц, рыча мотором и громыхая бортами, домчал нас до общаги очень быстро. А там мы, лихой перебежкой, опасливо оглядываясь, перескочили в освещенный двор. Дверь, отстойник, не один, а уже трое в дежурке, отгороженные от нас решеткой, моргание на яркую лампочку, лязг открытого засова, нас запустили внутрь в безопасность. Ну чего, как решили, так и сделаем. «Изменения планов нет?» — спросил Федька из-за своей ширмы после того, как мы проснулись по будильнику. В выходные общий звонок жильцов общаги не беспокоил. «А чего они должны быть?» — удивился я. «Ну, алкогольная абстиненция, головушка-бобо и все такое», — предположил он, изобразив руками некие невнятные жесты вокруг своей головы. Я прислушался к себе и обнаружил, что похмелья почти что никакого нет. Так, один лишь неназойливый намек на то, что вчера вечером все же не компот пил. «Да нормально», — сказал я, натягивая брюки и сдергивая с вешалки полотенца. «Чайку попьем, и как новый буду. Кстати, что бы такое вроде тренировочного костюмчика тут купить, а? Так, по коридорам ходить». «Нет тут треников, эластичных тканей не имеется, и взяться им ниоткуда», — ответил Федя, высовываясь из-за ширмы. «Присмотрись, в чем толпа шляется по этажам. Вроде кимоно». «А такое кимоно можно на базаре купить или в городе в лавке». «Ага, точно», — кивнул я, вспомнив, что что-то подобное я видел чуть не на половине местных, только внимания не обращал. Не до того пока было. На завтраке в буфете было немноголюдно. Народ все же отсыпался в выходной день. Это нам все покоя не было. Чай был горячим и даже неплохим. Пахнущие ванилью ватрушки явно только что выпекли, они даже пальцы обжигали. «Ты куда генератор везти, думаешь?» — спросил его Федьки с аппетитом уплетавшего выпечку. «Да так, специально не думал», — пожал он плечами. «Но вариантов масса, Генрике всем нужны. Можно Шалви предложить, например, он при его наличии еще один кабак откроет. Хоть на деньги поменять, а хоть на вечные бесплатные обеды», — хохотнул он вдогонку. «Не, обедать лучше за деньги, а то сам знаешь, чем кормят там, где все включено». «Отдыхал в таких местах?» — усмехнулся он. «Да, сейчас, нашел дурака». Даже возмутился я. Но наслышан, наслышан. А у вас тоже так было? В нашем-то слой. Да один хрен все, как у вас. Вообще у нас с Федькой нечто вроде игры появилось, особенно перед сном. Сравнивали, что у кого в слое было и чем отличалось одно от другого. Забавно, но вышло так, что пути наших действительностей сильно разошлись в стороны в те годы, когда у нас Великая Отечественная произошла. Там ее не было. Но при этом к 90-м страна все равно провалилась в яму без власти и без предела. То есть дорожки сошлись опять. Закономерность или совпадение? А сколько он вообще стоит? Да нормально стоит. Тысяч пять, наверное, а то и больше выжучим. Надо на сам Генрик глянуть. А от чего цена зависит? Да от всякого. Состояние там, простота, мощность. И это тоже. Но нужны-то действительно все. От маленького свет в кабаке запитает, от большого целый дом, наверное. Ладно, есть кому оценить. Заедем по пути. Доел? Ага, пошли. Ночной наряд из трех человек сменился на одного дневного дежурного. Во дворе общежития было пусто. Впрочем, как и по всему городу. Воскресенье. Вновь лил мелкий дождик в перемешку с ветром. Пневматические щетки стеклоочистителя судорожно смахивали капли со стекла, с каждым движением издавая змеиное шипение. В горсвете было по обыкновению оживленно, выходные на нем внешне никак не отразились. «Вов, это... В общем, давай на свою совещанку, а я пока в караулку зайду с мужиками язык почесать», — сказал Федя. «В ту, в какой мы дежурили. Так что туда и заходи. Потом надо из оружейки стволы взять. Без них за город ездить нельзя». «Лады», — кивнул я и, пройдя через отстойник, направился по гулкому коридору к лестнице. В ПБУ было людно, шумно. Трезвонили телефоны на висящих на стене картах, красовалась целая россыпь разноцветных флажков. Антонов увидел меня, узнал. сказал, пожав руку. «Давай, присаживайся. Начинаем уже. Всех ждать не будем». Добрая треть зала, предназначенная, видимо, как раз для совещаний массовой накрутки хвоста, была занята самыми обычными, крашенными в зеленый и бурый цвет ученическими партами с откидными крышками и высохшими чернильницами посередине столешницы, как раз между двумя желобками для карандашей и ручек. За ними сидело не меньше десятка человек, явно пришедших на эту самую летучку. «Знал я там только Власова, к которому и подсел». «Привет», — сказал он мне, протягивая руку. «Как вчера отметили?» «Нормально, без жертв и разрушений», — ответил я и упрекнул попутно. «Мог бы и заглянуть, кстати, раз мимо шел». «Да торопился! Самого в кинкальной ребята ждали. День рождения отмечали!» — отмазался он. «Успеем еще?» «Кстати, мне Паша сказал, что у тебя брошюрки есть по объектам охоты. Но ты их зажал?» — укорил я его. «Совесть есть, командир?» «Держи». Он полез в командирскую сумку, висящую на боку, вытащил кое-как отпечатанную на рота серую тонкую брошюрку, протянул мне. «Почитай на досуге, и вправду полезно». Дверь в ПБУ открылась, и еще двое, поздоровавшись со всеми, сразу зашли в помещение и тут же уселись за парты у самой стены, на Камчатке, вроде как. «Так, внимание!» — заговорил Антонов. «Значит так, кого не оповестили о теме совещания?» «Твари развиваются. Появились новые способности. Это и будем обсуждать. Вопросы по теме? Нет? Тогда все слушают. Дмитрий Витальевич, прошу вас». Дмитрий Витальевич оказался мужиком годам к пятидесяти. Невысоким, сутуловатым, с бритой головой и мощной жилистой шеей. Да и вообще пристальный взгляд на него позволял предположить, что, несмотря на общую неказистость, дяденька этот крепкий, как стальной трос, приходилось таких встречать. Так, товарищи, обратился он к слушателям, основное, твари стали лазить по стенам и потолку. В этом замечены и пионеры и, и мартыхаи. Сегодня ночью был вызов на хмыря, на Микояна, и того сшибли со стены дома. Я быстро пролистал выданную мне брошюрку, сунулся в глоссарий и сразу обнаружил статейку Хмырь с картинкой, изображающей нечто вроде смеси длиннорукой обезьяны с пауком, как всегда, без деталей. Один нечеткий силуэт, обрисованный клубящейся тьмой. Тварь крупная, весом предположительно до 70-80 килограммов, атакует когтями, вцепляясь в жертву, к зубам прибегает не всегда. Одна особь способна вытянуть жизнь из взрослого здорового человека за 2-3 минуты. Если ей удается того завалить и не давать сопротивляться, попутно наносит сильные физические повреждения, подчас фатальные. Однако она способна откачивать энергию, даже вцепившись одной конечностью, хоть и не так быстро. При подпитывании от жертвы заметно усиливается, становится быстрее и агрессивнее. Ядовито, как и все остальные порождения тьмы. Способы лечения атакованных обычны. Смотри разделы первой помощи лечения. чувствительна к механическим повреждениям, но быстро регенерируется. Упущенный подранок восстанавливается не дольше, чем за час. А если до этого твари удалось кого-то убить, то процесс ускоряется минимум в два раза. «Ага, вот кого мы ночью заметили. Значит, не показалось. Все верно. Улица Микояна». «Прошлой ночью был вызов кинотеатра «Победа» на пионеров», — продолжал между тем Дмитрий Витальевич. «Та же самая картина». «Твари перемещались по потолку и стенам. Судя по поведению, намеревались атаковать наших сотрудников. Бирюков, да?» Это он ко мне обратился неожиданно, причем таким командирским тоном, что я встал, откинув крышку парты, и ответил по-военному. «Так точно!» «Кстати, так и не пойму, как тут правильно себя вести. Гор свет, организация явно не гражданская, но и военная не до конца. Вроде никаких званий, а принципы армейские. Вот и всплывают инстинкты». Судя по реакции, а точнее ее полному отсутствию у окружающих, тут так и надо. «Доложите присутствующим, что видели и что случилось», — предложил мне Дмитрий Витальевич. «Есть», — ответил я, выходя к нему и оборачиваясь к аудитории. «Вскоре после полуночи был вызов в кинотеатр «Победа». Штурмовые группы вошли в зал. Я был назначен помощь осветителем. «А вы по должности...» — перебил меня молоджавый и румяный мужик с густыми усами, одетый в военную форму с капитанскими погонами. «Разведчик-мотоциклист», — ответил я, вспомнив официальное название своей должности. «Вуз, так сказать». «Понял, спасибо. После зачистки зала штурмовые группы спустились в подвал, мы же остались с прожекторами, освещавшими вестибюль». «В зал отдельного освещения не вели?» — сразу спросил Дмитрий Витальевич. Ответить я не успел, вмешался Власов. Зал был зачищен, выход из него только в вестибюль, поэтому принял решение не распылять оставшиеся силы, а перекрыть единственное направление, по которому пионеры могли убегать. Там всего одна дверь, а выходов из зала два. Силы бы распылялись. Понятно, кивнул тот. Бирюков, продолжайте. Мне показалось, что заметил движение на потолке в дальнем конце зала, вместе месте, которое с нашей позиции просматривалось плохо. «Решил присмотреться, пошел в ту сторону». «Один?» — спросил Антонов. «Так точно, один», — ответил я. Тот посмотрел на Власова, но я опередил ответ командира, понимая, что это нарушение и спрос будет с того. По собственной инициативе, ни с кем не советуясь. А то потом чует мое сердце еще Федулыча с молодым за это отхарят. «А зачем мне сразу со служивцами отношения портить?» «Это вы зря», — сказал Антонов. но спишем на неопытность и избыток инициативы. Продолжайте. Есть. Двигался медленно, постоянно осматриваясь и проверяя обстановку. Поэтому своевременно заметил одну тварь, перебиравшуюся по потолку и стенам из зрительного зала в вестибюль. Причем, что интересно, вела она себя так, словно за потолок не цеплялась, а тут я затруднился с определением виденного, но меня не торопили ждали продолжения, причем с большим вниманием. Выглядело это так, что закон всемирного тяготения приспосабливался под пионера, после размышления выдал я. «В смысле?» — уточнил Дмитрий Витальевич. «В смысле, когда тварь ползла по потолку, потолок был для нее полом. Если бы она прыгнула, то на потолок бы и приземлилась», — пустился я в объяснение. «Когда перебралась на стену, то полом стала уже стена, там для нее был низ». Это не выглядело так, словно она прилепилась или прицепилась. Ее именно к стене и притягивало. «А как напала?» — подал голос Власов. «Это самое интересное. Она прыгнула со стены, перевернулась в прыжке, и ее вектор тяжести, если можно так сказать, изменился. Она приземлилась на пол». «Не на вас?» — спросил кто-то. «Я отскочить успел. Целилась в меня». «Повезло», — сказал тот же голос, принадлежавший молодому парню со сломанным и избитым набок носом, сидевшему в самом дальнем от меня углу. «Согласен», — кивнул я. «Дальше и рассказывать нечего. Мне удалось увернуться и выхватить наган. Карабин тварь выбила». Затем открыл огонь на поражение, что оказалось вполне эффективным. Потом был атакован второй тварью из дальнего конца зала, но был прикрыт огнем, так что проблем уже не случилось. «Разрешите», — поднялся Власов, — «дополню». «Пожалуйста», — кивнул Антонов. «Пионеры, как оказалось, прятались на потолке в зрительном зале и в подвале». «Привычки осматривать потолки у нас пока не было. Штурм группы успели предупредить, они не попали в засаду только поэтому. Если бы дошло до свалки, то нам бы пришлось очень плохо, были бы большие потери». Антонов кивнул, затем сказал. «Похоже, что последние наши потери в первой и шестой группах как раз такими новыми умениями твари и объясняются». «Для тех, кто не в курсе». Были выбиты штурмовые команды в двух группах. Все при ночных дежурствах. причем поголовно, так что объяснить потери у нас пока не получалось. Похоже, на бойцов прыгали сверху. Дальше свалка, наши шансы сразу почти нулевые. «Тактику будем менять», — сказал Дмитрий Витальевич. «Прохоренко, тебе на особую заметку, понял?» Это он к парню со сломанным носом адресовался. Тот кивнул, что-то записывая в блокнот. «Надо группы усиливать», — сказал Антонов. «Нужен резерв, чтобы стоял рядом с осветителями. У тварей путей отхода прибавляется, если учитывать стенки с потолками, так что имеющимися силами все не перекрыть». «Власов? Я!» — подскочил мой командир группы. Решение усилить осветителей было верным, а вот то, что усилил мотоциклистам, никуда не годится. В результате ручной пулемет лишился мобильности и прикрытия в случае драки. «Так больше неким, Сергей Альбертович!» — немного возмутился Власов. «Мне ли штурмовиков сокращать, чего точно сделать нельзя? Вся тактическая схема сыплется. Или пулеметчика вперед гнать, или при генераторе технарей не держать. Но из них бойцы...» «Я тебя и не обвиняю», — сказал Антонов, не дав Ласову довозмущаться. «Говорю лишь о том, что в рамках старой тактики и штата групп нам задачи решать не получится. Усиливаем группы». «Это за счет чего?» — спросил тот самый мужик в кожанке и с волосами ежиком. которого я видел в первый свой визит на ПБУ. «У нас штат и так трещит. Откуда людей брать? Технарей же из гаража погонишь, верно?» «Как временную меру предлагаю сократить количество групп», сказал Антонов, обернувшись к нему. «Нам необходимо получить дополнительных бойцов в каждую матоман-группу. То есть одна расформированная укрепляет три остающиеся, так?» «Так, но тогда весь график несения дежурства у нас медным тазом накрывается», возразил мужик в кожанке. «Слава, пусть накрывается», — жестко ответил Антонов. «Разрабатывай гибкий график, сокращай промежутки между дежурствами. Гоняй народ не на сутки, а как-то по-другому, но по задачам все перекрой. А я попытаюсь выбить штаты и фонды в администрации». «А дадут?» — с сомнением спросил Дмитрий Витальевич. «Что-то сомневаюсь». «Оплату сверхурочных дадут точно, это я на себя беру. А вот насчет расширения штатов будем посмотреть». После этого летучка затянулась минут на тридцать, не больше. Главное было сказано, дальше в детали углубились. Антонов раздавал распоряжения, которые касались руководства, а не меня, так что слушал я в полуха, больше брошюрку листал, поражаясь количеству выведенных и классифицированных порождений, присоседившихся к людям в этом мире тьмы. Особенно меня заинтересовал Минотавр, маловнятное, как и все они, существо, больше напоминавшее гориллу, чем человека-быка из древнегреческого мифа. Отдельный раздел в глоссарии был посвящен разновидностям одержимости тьмой и путям получения таковой. Как выяснилось, в большинстве случаев одержимость вызывается нападением призрака, невнятной полупрозрачной темной фигуры, или черной молнии, летающего шара, напоминающего негатив шаровой молнии. Еще сообщалось, что и призрак, и черная молния по сути одно и то же, две разные формы одного и того же бестелесного существа. А еще были адаптанты, люди, живущие отдельными общинами к северу от города, на самой границе зоны тьмы, при этом нападениям, не подвергающиеся. Зато отчаянно враждебные людям обычным. Нападали они, если таковое случалось, вполне по-человечески. То есть придерживались тактики партизанских действий, и пользовались обычным оружием. Казалось бы, что все в пределах нормы, если так можно выразиться. Но при преследовании они укрывались во тьме, А людям туда ходу не было. Впрочем, жили они от тьмы неподалеку, но не в ней. Основным признаком адаптанта являются глаза, негативные, с черным белком и белесой радужкой, с вертикальным зрачком. Также их характерной приметой является бледный, даже синеватый цвет кожи. Вот так. Я глянул на обложку. Автором монографии числился некто-профессор В.Л. Милославский. Интересно, он сюда уже профессором провалился или здесь стал? На ниве изучения всякой ночной твари. Когда уже расходились, Власов, придержав меня, сказал. Молодец, что тему развивать не стал. Ценю. Да я чего, без понятий? Даже удивился я такому заявлению. Не пацан уже, соображать научился. В любом случае.